Глава девятая. Тюрьма с призраками — не самое страшное место, которое вы можете посетить. А вот психиатрическая лечебница, населенная призраками, — это уже другая история. Если вы закроете глаза и подумаете о самом ужасном месте, которое можете себе представить, что вы увидите? Ржавые решетки, закрывающие вход в рассыпающиеся камеры? темное кладбище с гниющими склепами в тени вековых деревьев, старую больницу с темными коридорами, заполненными древним медицинским оборудованием и перевернутыми каталками? Какой бы вариант вы ни выбрали, будете правы. У людей есть свои собственные триггеры и страхи, которые определяют самый неблагоприятный сценарий развития событий. Может показаться, что тюрьма с призраками окажется на вершине списка жутких мест, но для меня это не так. Просто они меня не беспокоят. Я исследовала много тюрем, где присутствовала активность, даже провела ночь в камере на Алькатрасе. Несмотря на свою репутацию, это место является одним из наименее населенных призраками, в которых мне когда-либо приходилось бывать. Мы проводили там исследования в рамках по следам призраков, но первый раз я туда попала с группой друзей, которые выиграли в лотерее одну из редких и желанных ночевок на Роке. У нас было несколько интересных ЭГФ в морге, а также мы застали сильную активность в одиночной камере. Но я помню только разочарование после всех легенд, ходивших вокруг тюрьмы, из которой якобы невозможно сбежать. В ней не оказалось призраков. Учитывая мрачный характер тюрем, легко предположить, что в каждой из них обитают призраки и их окружает темная аура. По правде, не все они такие. Но некоторые из них, например, государственная тюрьма штата Миссури, имеют кровавую историю и очень часто населены призраками. Я видела достаточно активности в тюрьмах, Только большая часть этого далека от предположений о беседе с духами. Думаю, у людей слишком много предубеждений о том, кого они встретят в форме духа. На самом деле мы понятия не имеем, с кем будем общаться, и не можем знать, почему кого-то посадили в тюрьму. Я всегда прошу отбросить любые суждения перед входом в тюрьму и проявлять человечность. У некоторых из этих призраков было ужасное детство, и они совершали ошибки. У многих из них были проблемы с наркотиками или с ними дурно обращались. В более старых тюрьмах можно встретить кого-то, заключенного в тюрьму из-за неуплаты долга в один доллар. Не всегда это будет сумасшедший убийца, который расскажет действительно ужасающую историю. Опять же, это может быть моим намерением или когнитивным искажением. Я уверена, многие люди исследовали старые тюрьмы и нашли гораздо более мрачные свидетельства и испытали более пугающие ощущения. Может, я специально выделяю человеческую сторону этих призраков, потому что пытаюсь проявить сочувствие к ним. При этом многие духи, которых я встречала в тюрьмах, чувствовали себя там на своем месте. Как будто они решили остаться, вынеся сами себе приговор. Эти призраки в целом не злые, им грустно, поэтому обычно я не чувствую опасности в старой тюрьме и никогда не подвергалась нападению, за исключением того раза, когда меня схватили в Геттисберге, а несколько предметов летали во все стороны. Те духи даже не искали помощи, они просто решили остаться, как будто они почувствовали, что не заслуживают двигаться дальше». Когда мы исследовали старую тюрьму округа Сент-Джонс в Сент-Огостине, штат Флорида, в четвертом сезоне «Родственных душ», то знали о сильной активности. Сент-Огостин, основанный в 1655 году, является старейшим постоянно населенным городом Америки. У его тюрьмы очень мрачная история. Более ста лет в ней в нечеловеческих условиях содержались осужденные. В переполненных камерах свирепствовали болезни, а заключенные дрались и убивали друг друга. Мужчин заставляли работать в группах, скованных одной цепью, их называли «продуктом» и использовали в качестве дешевой рабочей силы для увеличения дохода округа. Когда заключенных приговаривали к смерти, от них требовали построить собственные виселицы, и сотни людей приходили посмотреть на публичную казнь. «Такая энергия не уходит просто потому, что вы убрали тела», объяснил Стивен, директор тюремного музея. Он сообщил, что его сотрудники чувствовали, как их пытались схватить и видели ползущее темное существо. Самого Стивена чуть намеренно не столкнули с лестницей. Коррупция в тюрьме также означала, что некоторые люди были заключены в тюрьму незаслуженно и не могли доказать свою невиновность при жизни. С этим мы столкнулись в первую ночь. «Здесь есть кто-нибудь? Шериф? Помощник шерифа? Убийца? Преступник? Кто угодно?» — спросил Адам на сеансе ЭГФ. «Я не убийца». Это именно то, что нам предстояло выяснить. Ответы были малосодержательными, пока я не спросила. «Как звали шерифа, когда вы были здесь? Он был хорошим шерифом?» «Нет». Это был самый решительный ответ за всю ночь. На следующий день мы провели исследование по поводу невинно осужденных. Одно дело привлекло наше внимание. Джим Кирби и Роберт Ли были обвинены в убийстве, осуждены и повешены в 1901 году. Несмотря на непреклонность Кирби в невиновности Ли, того не оправдали. В день повешения оба мужчины заявили об этом. «Они вешают невиновного человека», сообщил Кирби в одной статье газете «Сант-Огастин-Рекорд» в день казни. «Поскольку Бог мой судья, и зная, что я должен предстать перед ним через несколько минут, я невиновен». В той же статье Кирби сказал, «Я пытался спасти Ли, но мне не удалось». Вы должны указать, что он ничего не знал об этом деле, пока оно не было закрыто. Той ночью мы попросили Чипа считать камеру одиночного заключения, которая была самым активным местом в тюрьме. Его сразу накрыла волна эмоций. Тот, с кем я вошел в контакт, говорил, «Мне теперь наплевать. Нет необходимости даже пытаться. Это ужасно. Просто безнадежно». Ты даже не видишь ни единой причины существовать. Мы много раз спрашивали Чипа, не хочет ли он прерваться, но он хотел закончить. Это было ужасно. Я сидел на стуле и чувствовал такую злость и боль. Я был напуган, расстроен, сбит с толку, потерян, ощущал беспомощность. Меня начало трясти, и я закричал «Выпустите меня отсюда!» Но это говорили заключенные, которые передавали сообщения через чипа. Нет, мне не нужно уходить, но с кем бы я ни устанавливал связь, это было ужасно. Впоследствии он заявил. Мы здесь, чтобы помочь живым и мертвым. Может быть, среди них есть те, кто все еще переживает разочарование. Может быть, были невиновные, которых посадили сюда или с которыми жестоко обращались, и они унесли это с собой в могилу. Все так сложно и запутанно, когда начинаешь разбираться во всем. Это может быть совершенно невыносимо. В конце концов, мы вошли в контакт с обоими мужчинами с помощью сотрудника тюрьмы. У него был яркий опыт, связанный с этим местом. Мы сказали им, что знаем правду и позаботимся о том, чтобы все узнали реальную историю. Важно было успокоить призраков. Они должны были почувствовать, что могут покинуть это место. Их желание исполнено. Мне кажется, многие смотрят на старые тюрьмы как на места, наполненные злом. Но для меня они полны духов, нуждающихся в помощи, даже если их трудно вывести на это. Даже когда в тюрьме есть живые заключенные, все еще есть те, кто пытается помочь призракам. Я захожу в места с одинаковым настроем, будь то тюрьма, психиатрическая больница или лечебница. Когда я вхожу, всегда предупреждаю, что не буду судить или говорить, что делать. Я не полиция и не врач. Мне просто нужно побеседовать. Может, это моя материнская природа, но больше всего переживаний я испытываю в местах, где люди болели и страдали. Внутри больницы старого Южного питсбурга штат Теннесси, я была заперта одна в ящике для тел в морге во время сеанса со спиритической коробкой. Что-то погладило меня по голове, когда я произносила слова «Кто я?» и «Убийство». Пришлось убраться оттуда. Мне очень не понравилось это ощущение. Один из самых тяжелых моментов в моей карьере исследователя паранормальных явлений произошел в лечебнице Вейверли-Хиллз в третьем сезоне «Родственных душ». В этом здании более 500 палат на гигантской площади. Хозяйка Тина Маттингли попросила нас вернуться. Она стала наблюдать сильную активность, которая пугала ее и других исследователей на четвертом этаже лечебницы в блоке для душевнобольных. Мы начали наше исследование с проведения ЭГФ. Вы хотите, чтобы мы нашли вашу семью? Если нет, и вам просто нужно поговорить, «Это тоже нормально», — сказала я. Ответ был так резок, что мы с Адамом подпрыгнули. «Нет!» Это произошло в том же самом месте, где тини кричали на ухо. Мы не могли точно понять, к чему это относилось. Не хотел, чтобы мы нашли его семью или не желал с нами разговаривать. Как только Чип вошел, то сообщил, что обнаружил... Взбешенных призраков, которые не хотят, чтобы их беспокоили. Мы уловили много враждебности и гнева, но нам не удавалось определить, от кого это исходило и как можно помочь. На следующий день мы обнаружили ужасную историю пациента из Вейверли-Хиллз, который понес невообразимые личные потери. Джон Митчелл лежал в этой больнице с туберкулезом, а его жена сидела дома с семью детьми. Но у нее был роман с другим мужчиной. В три часа ночи в кафе он ударил ее так сильно, что она получила тяжелую травму головы и умерла. Ее нашли на следующий день в переулке. Официальные причины смерти — кровоизлияние в мозг, вызванное ударом по голове. Любовник был признан невиновным в убийстве, но годы спустя его жена умерла таким же образом. На этот раз он был осужден. В течение последних трех лет своей жизни Джон Митчелл был настолько болен, что ему приходилось периодически лечиться в Вейверли-Хиллз. Ему ничего не оставалось, кроме как попросить государства позаботиться о детях. Он вернулся в санаторий и умер. Мы не знаем, видел ли он детей перед смертью и что с ним случилось. Подумайте, каково это? Неизлечимая болезнь? предательство жены и ее потери таким болезненным образом. И после всего этого еще добровольно отдать своих детей государству. Конечно, он был вне себя, и, конечно, он чувствовал причину остаться. Как только мы предположили, что разговариваем с Джоном Митчеллом, вернулись в то место на четвертом этаже для нового исследования. Только сущность не хотела нас видеть. Камера со структурированным освещением выключалась четыре раза, хотя была полностью заряжена. В конце концов, раздосадованный Адам отказался от нее, и мы стали полагаться только на диктофон. «Мой вопрос к вам. Вы Джон Митчелл или знаете его?» — спросила я. «Митчелл. У вас есть ощущение, что у вас отняли жизнь?» «Да». Он произнес это очень решительно. Внезапно из ниоткуда поднялся ветерок. Только в этом единственном коридоре. Всего на минуту стало ветрено. Затем мы услышали шаги из коридора. «Джон, если это ты, мы желаем тебе только добра. Мы не хотим, чтобы ты находился здесь». В этот момент кто-то появился в коридоре. Это был мужчина. Призрак в полный рост стоял прямо перед нами. Он появился из ниоткуда и исчез в мгновение ока. Это определенно была не тень, это был человек. Я не видела ничего подобного с детства, прямо как в фильмах ужасов. Я была напугана. — Такое дерьмо редкость, — сказал Адам. — Такая редкость. Пока мы прослушивали запись, я подпрыгнула. ой «Это был ты! Ты дотронулся до меня!» «Нет, не я», — возразил Адам. «Я был здесь все время». Это была самая эмоциональная и яркая встреча с призраком за последние десятилетия. Мы думаем, Джон Митчелл проявился таким образом, потому что мы назвали его по имени, возможно, впервые с момента его смерти, и потому что мы знали про его прошлое. Когда он показался, было похоже, будто он пытается сказать, «Я здесь, вы правы, а теперь оставьте меня в покое». На следующий день во время разговора с Тиной мы рассказали ей о Джоне и всю его историю. «Мы рекомендуем, когда к вам будут приходить исследователи, давать им знать о нем. Чем больше с ним разговаривать, тем больше вероятность, что он сможет стать свободным», перебила Тина. «Я постараюсь ему помочь». «Когда мы начинали, это не было нашей целью, но в итоге все изменилось», — поддержал меня Адам. «Что ж, они позаботились об этом», — ответила Тина, имея в виду множество духов, обитающих в больнице. Вероятно, они знали, как он в этом нуждался. В тот раз в Эйверли-Хиллз я была до смерти напугана, но это редкое исключение, особенно сейчас. Меня часто спрашивают, почему я так сильно реагирую, когда в шоу мы получаем какое-нибудь веское доказательство паранормального явления. Но я могу только выглядеть напуганной, а на самом деле быть в предвкушении. Представьте, вы сидите в темноте 4 часа в надежде на что-то, и вот, наконец, это происходит. Вы бы тоже пришли в восторг. Даже от записи, на которой кто-то говорит «Уходи». Я редко испытываю страх во время исследований. Определенно, бывают моменты, когда я пугаюсь, но это больше похоже на изумление или волнение. На минуту приливает адреналин, но потом включается режим исследования и анализа. Я хочу выяснить, почему. Когда вам нужно выполнять свою работу, этот механизм срабатывает. Выключается переключатель страха, поэтому вас нельзя напугать, говорит Адам. Я думаю, это происходит естественным образом. Вы ставите перед собой цель, связанную с призраками. Иногда начинают немного шалить нервы, но это весело. Когда у вас есть цель, и вы сконцентрированы, страх уходит на второй план. Найти ответы важнее, чем находиться под влиянием паники. Но есть исключения, как в Вейверли-Хиллз. Однажды мы с Крис Уильямс, исследовали дом в рамках шоу «По следам призраков». Находясь посреди черного, как смоль подвала, глубокий хриплый голос сказал прямо между нами «Помогите мне». Мы обе подскочили от испуга. Но даже тогда мы ощутили просто испуг, а не настоящий ужас. Такое случалось всего несколько раз. Когда на меня идет поезд, это пугает, даже если это поезд-призрак. Мы посетили Крокер Таверн Хаус в Барнстейле, штат Массачусетс, в третьем сезоне родственных душ. Нашей целью было проверить активность, которая контактировала в прошлом году с новыми владельцами. Здание было построено в 1754 году в качестве остановки для дилижансов и таверны, но затем превратилось в музей и в итоге в жилой дом. За более чем 250 лет существования там накопилось множество историй. Кейт и ее муж Джо видели тень, бегущую к их ребенку. Другие члены семьи слышали шаги, а некоторые даже утверждали, что их запер в комнате призрак. В начале нашего исследования мы получили имя Вилли на ЭГФ, а позже узнали намного больше об этом человеке. В 1926 году Недалеко от дома произошла ужасная катастрофа. Поезд столкнулся с автомобилем. Две женщины скончались на месте, еще одна в больнице. Среди них Вильгельмина Крокер. «Произошла автомобильная авария?» спросил Адам в эксперименте со спиритической коробкой. «Поторопись». «Поторопиться сделать что?» «Куда ты направляешься?» Вы член семьи, которая здесь живет? Другой. Из разговора с историком семьи Крокеров мы узнали о некой Вильгельмине Джонс. Она жила по соседству с домом Крокеров и вышла замуж за одного из членов семьи. Было бы логично предположить, что она вернулась в этот дом, потому что он казался ей знакомым. За столетие после автокатастрофы он практически не изменился. Чтобы вступить в контакт с Вильгельминой, мы решили попробовать абсолютно новый подход — попытаться зафиксировать активность в доме, используя место ее смерти в качестве триггера. Я поехала к железнодорожным путям, а Адам остался в доме. Идея заключалась в следующем. Я буду проводить сеанс ЭГФ у путей, а он будет слушать ответы из спиритической коробки мы понятия не имели, что слышит каждый из нас или что он делает. «Эми у железнодорожных путей», — начал Адам. «Она в безопасности?» «Там нет никого, чтобы подать машинам сигнал об остановке, когда идет поезд. Это действительно страшно». Сказав это, он перешел в другую комнату. Когда он проходил мимо лампы в коридоре, она стала интенсивно мигать. Пыталась ли это Вильгельмина поговорить? «Вы тут? Я знаю про ужасную автокатастрофу. Мне кажется, одной из вас, может быть, нужна помощь. Я находилась у железнодорожных путей. Мой друг сейчас в Крокер Таверн. Он ждет вас». В то же время Адам услышал в спиритической коробке «Привет, я снаружи». «Почему вы туда пошли?» — спросила я. — Кто мог вам помочь? «Помогите мне!» — услышал Адам, а затем крик. «Можете что-нибудь сказать, если вы здесь?» — попросила я. «Просто говорите или сходите к моему другу Адаму в Крокер Таверн». Адам услышал взрыв. «Со мной определенно что-то находилось рядом». Я не знала, была ли это остаточная энергия после катастрофы, но мне это определённо не нравилось. В этот момент погасли все огни, и я услышала сигнал, как будто приближался поезд. Я чуть не подпрыгнула от ужаса. Мы с командой побежали к машине, но мне хотелось посмотреть, действительно ли идёт поезд. Мы ждали. Ничего. Мне этого хватило. меня Дико трясло. Неужели Вильгельмина подняла тревогу? Пыталась ли она меня о чем-то предупредить? Хотя это все напугало меня до полусмерти, эксперимент удался. Адам слышал ответы на мои вопросы. После того, как мы сравнили доказательства, решили снова поговорить с Вилли. Я была у железнодорожных путей, где вы погибли. Это был риск с моей стороны на сеансе ЭГФ. «Вы меня там видели?» «Да». «Можете сказать нам, кто такой Кларенс шерли Крокер?» «Мой муж». «Прошло почти сто лет с вашей кончины». «Нет». «Мы были ошеломлены. Она не знала о собственной смерти. Не могу представить, каково это провести почти век, не подозревая, что с тобой происходит». Мы должны были открыть ей правду. Можете прочитать это. Я принесла сюда ваше свидетельство о смерти. Свидетельство о смерти? Скажите нам, что мы можем для вас сделать. Я возвращаюсь домой. Миссис Крокер, знаю, это тяжело, но мы позаботимся, чтобы о вас никто не забыл, хорошо? После этого наступила тишина. На следующий день мы поговорили с Кейт и Джо. Они сообщили, что поезда даже не ходят по Кейн-коду посреди зимы. Никаким образом никто не мог подать сигнал для движущегося поезда. После нашего визита они больше не замечали сильную активность. За два с половиной столетия может скопиться много призраков, но нет больше ничего похожего на происходившее ранее, что их пугало. Мы надеемся, что Вилли действительно вернулась домой. Призрак и исполнительный продюсер. Вы могли бы подумать, что появление Джона Митчелла в Вейверли-Хиллз было самым ярким событием за ту ночь, но это не так. В это же самое время наш бывший исполнительный продюсер Брайан Гэрити тоже контактировал с паранормальным, а мы и не знали. В середине сеанса со спиритической коробкой у Брайана начался сильный приступ кашля от пыли и грязи в старом здании. Мы перестали снимать, чтобы он смог прийти в себя, но ему все равно было трудно дышать. В конце концов, Брайан предложил начать снова. Ему все еще было трудно дышать, но он старался изо всех сил не шуметь. У нас была такая сумасшедшая активность, что Брайан никак не мог перестать записывать доказательства. Итак, мы улавливаем все эти ответы и понятия не имеем, почему продолжаем слышать «помогите ему», «помогите ему». Но Брайан знает, потому что все еще не может дышать, записывая, как призраки призывают помочь ему. В этот самый момент он почувствовал на спине постукивание сильной руки, как будто кто-то пытался помочь откашляться. Вейверли-Хиллс раньше была лечебницей для больных туберкулезом. Духи, находящиеся там, видели подобное множество раз. Может быть, именно поэтому мы все-таки смогли разобраться с тем, что происходит, потому что другие призраки были заняты попытками помочь нашему другу,